Тогда и представить трудно, как возрастет влияние герцога в землях франков. В таком случае и самому Карлу в пору склоняться в его присутствии. — Ты уверен в том, что сказал Ги? — Эврар встряхнул за плечо, начавшего было подремывать юношу. — Откуда тебе известно, что они готовы заключить подобную сделку? Ведь у Ролана Нормандского есть его жена, язычница. Ги сонно взглянул на Милита. И вдруг ударил кулаком по сосуду с вином, так что тот опрокинулся, и остатки темной жидкости растеклись по столу. Откуда? Да я сам присутствовал при том, как они вели торг. Роберт и не скрывает, что готов отдать Эму в жены Роллону. Пойми, Эврар, я согласен взять эту девушку какую угодно, даже беременной от язычника. Разве ее вина, что я не смог уберечь ее от плена? Но если их обвенчают? Да, да, Милит, обвенчают! ибо герцог Нестрийский носится с идеей обратить в христианство и тем самым обеспечить себе место в раю. Вот тогда Эма будет потеряна для меня навсегда. Но ведь пока еще время не ушло. Христианнейший король Карл никогда не позволит отдать дочь своей сестры кровавому северному волку. Вот в этом Эврар как раз и не был уверен, так как Карл предлагал викингу даже свою наследницу Гизеллу. А вот поставить на место Роберта, использовав родственные права, он мог. Если же из-за рыжей эмы возникнет спор между Каролингом и Робертином, цена ее неизмеримо возрастет, и как знать, не возродится ли к ней интерес его господина герцога Ренье? Так ты поможешь мне, Еврар, бормотал Ги, мне не к кому больше обратиться в лаоне. Промысел Божий состоял в том, чтобы свести нас с тобой, и ты исполнишь волю провидения, если посодействуешь мне. Эврар размышлял, словно не слыша Ги. «Во всяком случае, кое-что я сделаю, Анжуэльц. Но ты пока должен оставаться здесь, чтобы в любую минуту быть под рукой. Тебе необходимо выспаться, поскольку сейчас от тебя мало проку». Он бросил несколько шкур на пол перед огнем, дым от очага шел поверху и внизу не слишком донимал, и жестом указал Ги на приготовленное ложе. Тот беспрекословно подчинился, Он с трудом стащил ставшую невероятно тяжелой кольчугу и, засыпая, заметил, что Эврара Меченова уже нет в комнате. Ги улыбнулся. «Этот милит всегда оказывается рядом в трудную минуту. Ему можно довериться». Тем временем Эврар торопливо шел по запутанным переходам в Лигелей дворца Каролингов. Он быстро разобрался в этой мешанине лестниц, прихожих, анфилат покоев с тем же чутьем, с каким зверь находит дорогу в лесной чаще, Да и обликом Эврар среди всех этих евнухов и палатинов, надушенных каноников и развращенных секретарей двора, больше напоминал бог весь как забредший в эти переходы сторожевую собаку с длинной, уже тронутой сединой шерстью. Он был здесь чужим, и тем не менее ему уступали дорогу и даже кланялись. Лотарингцы герцога, которых так милостиво принял король, были в чести при дворе. Старый дворец королингов — Вотчина Карла Великого был приданным матери первого короля династии Властной Бертрады. Его залы были украшены малахитовыми колоннами, к бронзовым двустворчатым дверям с красивыми барельефами вела гранитная полированная лестница, повсюду стояли стражи в блестящих касках, сновали пажи, песцы, дворцовые капиланы плиты пола были завалены охапками соломы, которая к ночи превращалась в постель для дворцовой челяди, а стены искрились мозаичными орнаментами, во вкусе мировингов, отдававших предпочтение желто-золотисто-черной гамме цветов. Тут и там виднелись выпуклые медальоны с лепным единорогом, эмблемой Карла Великого. Единорог был везде, и на литых створках дверей, и на коврах, в простенках узких окон. Единороги поддерживали и настенные светильники, запас масла в которых пополняли дворцовые рабы. Язычки пламени были слабыми из-за скверного качества масла, и в коридорах дворца царил полумрак. В узком переходе Эврару пришлось отступить перед тайкой Матрон в пёстрых вышитых покрывалах. С ними шла совсем молоденькая девушка с бледным невыразительным лицом и жемчужной повязкой на распущенных легких волосах. В руке она держала молитвенник, глаза были благоговейно опущены. Эврар проводил ее взглядом. Это была принцесса Гизелла, дочь Карла, простоватого, и он невольно сравнил ее с яркой, как солнечный свет, Эммой. Та и в лохмотьях выглядела достойно и гораздо больше заслуживала встать супруга его герцога, нежели этот хилый цветок, выросший в сумраке покоев каролингов.